но от таких превосходных нравственных качеств мало пользы неверным. По мнению Галитовского, они, как некрещеные, все-таки все пойдут в ад. С ними надо б н о воевать, чтобы избавить из-под их власти наших братьев-христиан, которым хуже, чем было иудеям в Египте и в Вавилонском пленении, или чем было римлянам при готах. Им так худо, что их жизнь может разве сравниться с положением умирающего, который мучится перед смертью и долгое время не может испустить последнего в з д о х Не в силах заплатить положенной на них тяжелой дани, бедные христиане, закованные по рукам и по ногам, ходят от двора до двора и просят ради проклятого Магомета милостыни на уплату за них податей. Их бьют по подошвам большими палками. Берут у них детей и продают в рабство. С особенным участием распространяется автор «Лебедя» о страданиях пленников. Всех тяжелее, замечает он, попавшимся в плен духовным и ученым, не привыкшим к телесной работе. Наконец, в «Лебеде» приводятся какие-то непонятные слова, которые в переводе означают пророчество, сохраняемое самими мусульманами о падении их царства. Явец какой-то турецкий царь, возьмет царство, примет в свою державу красное яблоко и будет господствовать, и будут мусульмане созидать себе д о м а насаждать виноград, строить твердыни, плодить чад, но... Через двенадцать лет после того, как царь примет в свою державу красное яблоко, христианский меч поразит турка и погубит ими его. Дай же Бог, чтобы при державе великого и непреодолимого царя Федора Алексеевича все христианские народы обратили свое оружие против мусульман, губителей нашей веры. Этого... И бедствующие братья наши, христиане, все усердно ожидают и помогут нам на общего нашего лютого врага. Азия при смерти, Африка мертвеет, золотое яблоко от моря Балтийского до озера Меотийского, очнувшись от сна, немало дает п о м о щ ь Греция с Фракияю ожидают избавления от христианского оружия. За грехи свои они, подобно Израилю, повержены в неволю. Но познали они свои беззакония и приносят вины свои пред Богом. Бог пошлет к ним Избавителя и возвратит их к прежней свободе скоро». Другое напечатанное по-польски сочинение Галитовского против мусульман «Алкаран Магометов. Наука еретицкая и жидовская и поганская на п е л ь н и о н е 1687 год составлено в форме диспута между Алкараном и Когелефом-борцом и разделено на 12 частей. Здесь излагается история м у г о м е д а говорится об его законе, о м у г о м е д о в о м мече, о чудесах лжепророка и прочее. Когелев опровергает Алкаран и бьет его на всех пунктах, хотя делает достаточно промахов, показывающих, что Галитовский читал без критики то, откуда черпал свои познания. Всего интереснее для нас то, что здесь, как в л е б е д е Галитовский говорит о существовании пророчества о том, что некогда полуночный монарх покорит турецкое государство. Затем последует падение мусульманства и обращение мусульман ко Христу. Этот славный предсказанный и з д а в н е подвиг предлежит совершить московскому государю. Галитовский вспоминает, как Тамерлан бежал из России со своими полчищами, устрашённый б о ж ь е матерью, как Дмитрий которого он называет Семешко, разбил татар, как русские покорили Казань и Астрахань. Надлежит довершить то, что делалось прежде. Галитовский желает, чтобы царь покорил Турцию, освободил гроб господень, четырех патриархов вселенских и порабощенные христианские народы из-под мусульманской власти. Галитовский таким образом в литературе содействовал развитию мысли о том, что на России лежит избрание судьбы, что ее назначение — освободить восточных христиан и подчинить владычеству христианской веры мусульманский Восток. Одним словом, чего не докончили в свое время крестовые походы, то суждено докончить России. Мысль эта обратилась в народное верование, и у турецких христиан, и у русского народа. Ее поведали московским государем с запада папы, укрывавшие за этими надеждами намерение подчинить себе русскую церковь. Но та же мысль развивалась в народе, в литературе, своим независимым путем. Галитовский был проповедником. Проповедь сделалась тогда необходимостью. Духовный, сознавший в себе охоту к писанию, скорее всего, брался за проповедь. Галитовский издал том п р о п о в е д е й под названием «Ключ разумения». Проповеди сочинены на господские и богородичные праздники. Галитовский смотрел на эту книгу как на руководство. В предисловии к ней он предлагает священникам читать из нее п о у ч е н и я народу. Проповеди его имеют характер более догматический и объяснительный, чем нравственно-поучительный. Толкуются народу догматы веры, объясняются з н а ч е н и е таинств, обрядов, и новозаветных, и ветхозаветных. Проповедник чрезвычайно любит смелые и з а т е л и в ы е сравнения. Говоря, например, о двух естествах Иисуса Христа, Галитовский, для объяснения, указывает на человека, который знает и богословие, и философию. Вот, говорит он, и подобие соединения божественного с человеческим. Другое сравнение двух естеств с луком, связанным с т е т и в о й Лук означает божественную, а тетива — человеческую природу. В проповеди на воскресение Христова он сравнивает Христа с их неуманом. Крокодил проглотил их неумана, а их неуман крокодилу разъезд в н у т р е н н о с т ь Так Христос поступил со смертью, которой подвергся. Галитовский любит приводить в проповедях примеры и анекдоты. Встречаются у него примеры из древней истории о Демокрите, Птоломее, Об Аннибале берутся данные из мифологии в смешении с христианскими образами. Являются о р г а н а в т ы Дельфийский оракул приказывает устроить божницу Деви Марии. От глубокой древности проповедник переходит к более близкому ему миру, рассказывает анекдот о князе литовском в и т о в т е который приказал зашить живого человека в медвежью шкуру. Эти-то примеры, сравнения анекдоты придавали проповедям Галитовского большую значительность, и ключ разумения был одной из самых читаемых книг в Малороссии даже в близкое к нам время. При своих проповедях Галитовский приложил правила о составлении проповедей. «Старайся, — говорит он, — чтобы все люди понимали то, что ты им говоришь в своем поучении». Какой мудрый был проповедник Иоанн Златоуст! Но и его порицала женщина за труднопонимаемую проповедь. Галитовский в своих собственных проповедях верен своему правилу. Они написаны по-малорусски и были удобопонятны в той среде, где говорились. Не все последовали его примеру впоследствии, когда вместо языка, близкого к народному, стали употреблять славяно-церковный, искусственной и понятной только для тех, которые ему учились предварительно. Согласно духу схоластической мудрости, почерпнутой в школе, Галитовский в своем руководстве учит проповедников словоизвитию, построению поучений на словах, именах и вообще на внешних признаках, находит, что нежданные обороты привлекают любопытство слушателей. «Можешь, — говорит он, — занять внимание людей, толкуя им какое-нибудь имя, и всю проповедь построить на имени. Например, в неделю, — воскресенье, — говори. Неделя называется от того, что в этот день ничего не делают, а только Богу молятся». Или на день Владимира скажи, что Владимир оттого так называется, что владеет миром. На Василия скажи, что Василий значит царь, ибо Василий святой царствовал над своим телом. Галитовский учит озадачивать слушателей каким-нибудь не сразу понятным для них заявлением. Например, на вербное воскресенье с к а з а в ш е и Православные христиане, прошу вас и заявляю вам, чтобы вы непременно ходили в церковь и молились Богу, на этой седмице будет страшный суд, сойди прочь с кафедры. Это значит, что на Страстной неделе будет читаться о суде над Иисусом Христом. Вот оно и есть суд страшный. з а м е ч а т е л ь н о его наставления, как следует говорить над умершими. Галитовский велит проповеднику рассказывать, как покойник творил добро, хранил православную веру, помогал бедным милостынью, давал пособия церквам и монастырям, принимал в свой дом странников, выкупал пленных из неволь и прочее. Хотя бы за покойником и неведомо были такие добродетели. «Можешь», — говорит он, — «кроме того, припомнить его фамилию, сказать, что она древняя, существует сто лет или, пожалуй, тысячу лет на свете, что она находилась в родственной связи со знатными домами. Можешь взять прозвище покойного, например, если он назывался Броницкий, ты говори». Он так назывался от того, что б о р о н и л отчизну. Или, например, умерший назывался Любомирским. Ты говори, это он от того Любомирский, что мир возлюбил. Можешь взять тоже крестное имя. Умершего звали Стефаном. Ты говори, Стефан значит венец. И тут скажи, что покойник приобрел себе венец как бы из цветов или драгоценных камней. или, например, умершего звали Дорофей. Ты обратись к слушателям и скажи, православные христиане, «Дорофей» значит «дар Божий». И наш Дорофей, которого, видите, на гробовых носилках, был истинным даром для отчизны и для кафолической церкви. Можешь также взять герб покойного. Если в гербе у него была стрела... Ты припомни текст «Покажи мя, яко стрелу избранну». Если у него в гербе башня, скажи текст «Бысть упование мое, столб крепости» и прочее. Можно подозревать, что тут проповедник с юмором говорит о проповедях своего времени. Тоже можно было бы сказать относительно наставления, как следует говорить проповеди на дни святых. Галитовский говорит, «Проповедь, которую ты произносил в день какого-нибудь святого, например, Николая, можешь произнести на день другого святого, например, Василия, только в тех местах, где ты говорил Николая, архиепископа м и р л и к и й с к о г о восхваляй Василия Великого или Григория Богослова и тому подобное». Можно даже то, что ты говорил об Иоанне Крестителе, перенести на архистратига Михаила. Замечательно, как Галитовский щадит своих слушателей и боится огорчить их своими п а с т о р с к и м и угрозами. В проповеди «На день святого Георгия» он коснулся ада. но ему стало жаль посылать туда грешных слушателей, и он советует им не отчаиваться, не унывать. Правда, из священного писания следует, что в аде будет более душ, чем на небе. И так надобно же, чтобы ад кем-нибудь наполнился. И вот проповедник утешает на этот счет слушателей, напоминая им, что ведь на свете много неверных жидов, м у г о м е д а н Есть довольно всяких еретиков, ариан, н е с т о р и а н адамитов, монофизитов. Будет кому наполнить ад. А мы, православные христиане, — говорит он, — будем надеяться, что все достигнем вечного спасения. Точно так же в проповеди на день святого Ильи он разразился против богачей и как бы забыл, что в день Георгия всем обещал рай. «Не могут, — сказал он теперь, — восхищены быть на небо люди богатые. Их души отягощены богатствами, сокровищами, маятностями. Богачи за своими богатствами забывают о Боге. Они злоупотребляют своими благами. Они только едят, пьют, веселятся, а бедных людей забывают, не кормят их, в дом к себе не пускают». н о потом проповедник сжалился над богачами и решил, что и богатым можно достигнуть небо, если только они станут давать милостыню, помогать церквам и монастырям и прочее. В числе сочинений Галитовского есть одно писанное по-русски — «Души людей умерлых». Здесь автор ведет нас на тот свет — показывает нам жилища праведников и места мучений грешников, небо и ад. Души праведных размещаются по числу девяти ангельских хоров небесной иерархии, сообразно тем обязанностям, которые возложены на эти ангельские хоры по отношению к нашей временной жизни. В низшем хоре, собственно, в хоре ангелов, которым поручено надзирать над душами человеческими во время земного шествия обитают крещённые дети, убогие, сироты, вдовы и жившие честно в супружеском союзе. Во втором, более высоком хоре архангелов, которые до великих людей от Бога п о с о л ь с т в а справляют, священники и церковные учителя. В третьем, называемом им княствами, обязанным наблюдать над государствами, нациями и провинциями, будут пребывать цари, цесари, князья, гетманы, воеводы и всякая старшина, если они чинили подначальным людям правосудие и не делали им обид. Четвертый хор называется «Владзы», воюющие со злыми духами. С ними пребывают рыцари, которые сопротивлялись злым духам и побеждали грех. В пятом хоре, называемом м м о ц а р с т в а ч у д о т в о р ц ы Шестой хор, «Панство», есть обитель девственников, пустынников, иноков. Седьмой — «Фроны», там справедливые судьи. В о с ь м о м между херувимами, апостолы, епископы, митрополиты и прочее. Девятый высший хор Серафимы, которые возбуждают любовь к Богу, там мученики. п р о т и в о п о л о ж н ы е небесам обиталище грешных — пекло — разделяется на два отдела. Первый называется «Отхлань пекельная» — бездна, другой — «Огненная гиенна». В первом сидели до Христа ветхозаветные праведники. Они мук не терпели, но были удалены от Бога и ожидали Христа. Спаситель вывел их из ада. Они пребывали с ним 40 дней на земле, а по вознесении его пребывают на небесах. Но Спаситель не вывел из ада египтян, м о а в и т я н и всяких язычников, которые не ожидали Христа. Они теперь в аду. Другое отделение ада, гиена огненная, изобилует разными муками. Неугасимый огонь будет уделом развратников, прелюбодеев и гневных людей. Лютая зима достанется на долю высокомерных богачей, безжалостных к страданиям нищеты. Червь совести будет грызть похитителей чужой собственности и клеветников, похищающих у ближних доброе имя. Нестерпимый смрад будет досаждать изнеженным щеголям, которые любили благовония, кохаются в пахучих перфумах, а те, которые обжираются и не держат постов, осуждены будут на голод. В Аде будет большая теснота. Все пекло, — говорит нам богослов, — будет битком набито грешниками. Одни на самом дне — Другие посередине, третьи наверху, словно кто наложит в бочку рыбы, заткнет бочку чопом, зашпунтует. Затем автор описывает м ы т а р с т в о к о т о р о е должна переходить душа человеческая по освобождению от тела. Другие сочинения Галитовского, хотя менее предыдущих, но заключают любопытные черты для истории понятий и взглядов того времени. Книжечка под названием «Небо новое, новыми звездами сотворенная», напечатанная в 1665 году во Львове, есть собрание рассказов о чудесах Пресвятой Богородицы, выписанных из разных западных писателей с присовокуплением того, что представляется происходившим в Польше, Литве и Малороссии. Здесь замечательно посвящение Потоцкой, сестре митрополита Петра Могилы, обращик той, з а б а в н ы й для нашего времени, лести, с какой писаки XVII века обращались к знатным особам чая падения крупиц от щ е д р о т и х на свою долю. г а л и т о в с к и й п р о и з в о д и т дом-могил от муция с цеволы «Валечного и отважного и г о в о р л и в о г а ревна с нога, к ч и з н е своей рыцара римского. И называет дом-могил небом, усеянным новыми звездами. «Бог, — выражается наш автор, — п р а ц у нашему Адаму сказал, — Земля еси, и в землю пойдешь и. А я скажу Пресвятой Деве Марии, Ты небо, и пойдешь в небо могилянское». Другая брошюра Галитовского — «Скарбница пожиточная, полезная сокровищница» — заключает в себе описание чудес иконы Пресвятой Богородицы, чествуемой под именем Елецкой в Черниговском монастыре того же имени, где Галитовский был архимандритом. Во вступлении к этой книжечке Галитовский пускается в о б ъ я с н е н и и слова «казак». И следует мнению, что, по его выражению, мудрых людей, которые производят слово «казак» от козерога, небесного зодиака, потому что казаки ходят с рогами, в которых насыпан порох, и как на высоком небе поднимается козерог, так казаки, проходя поля и море, поднимаются на стены и валы бусурман и насыпают из своих рогов порох в самопалы, из которых стреляют в неприятеля. Трудно найти более подходящий образчик натянутых и придуманных объяснений, на которые подкабыла схоластическая наука. Главный предмет внимания автора — Елецкий монастырь. Его очень интересует прошедшая судьба этого монастыря. Но где взять источников? Малороссия бедна древними письменными памятниками. Великая Россия богаче. В Москве, говорит он, есть и русские летописцы, и п о т е р и к и знаменитых русских монастырей. Князья Адоевские и Воротынские сообщили ему сведения, переходившие у них в роде о том, как образ Елецкой Богородицы, названный так от того, что найден на еловом дереве, найден при предке их Святославе Ярославиче. Но Галитовский нашел еще у себя источник. Старые люди, — говорит он, — суть хроники живые. Чернигов испытал большие перемены. Прежде жительствовали в нем московские люди. Но с присоединением его к Польше после смутного времени наплыло туда другое население. Нужно было отыскать старожилов из прежнего населения. Галитовский отыскал их. Одному из них было 110 лет, другому полтораста, а третьему около 200 лет. Старость сомнительная. Трудно, не обидевши память Галитовского, решить, кто солгал, тот ли кто говорил о своих летах Галитовскому или сам Галитовский. Схоластическое образование — Заставляло при соблюдении правил относительно формы смотреть очень легкомысленно на фактическую правду, и сочинять не считалось слишком постыдным.